Глава пятая. Избушка кинулась ко мне и схватила меня лапой. Чуть не переломила пополам. Тоже мне спасительница. Лучше брось. Положи, где взяла. Будто услышав мои мысли, избушка разжала лапу, и я снова грохнулась. Раздался воя, из леса выскочили волки. Они погнались за избушкой. Ей пришлось встать на лыжи. Вернее, на лапы. Оттого и бросила меня. Тряхнув пышным задом, избушка понеслась свозь бурелом. Стая волков промелькнула мимо, будто не заметив меня. «Это что, я настолько неаппетитная, что они побрезговали меня даже на зуб попробовать?» Чуть не крикнула вдогонку. «Вернитесь, я вкусная!» Нистовый свист смолк. Я поднялась, глядя вслед убегающей избушки со стаей волков. «Ну вот, осталась я одна. Совсем одна. Одна? Совсем одна? О, так это не так плохо!» Может, лучше одна в лесу, чем мчать на смотрины в неведомое царство? А ведь еще пять минут назад думала иначе. Эх, будь что будет. Главное, чтобы здесь меня никто не съел. Но побыть одной долго не довелось. Раздались шаги, и из-за деревьев появился мужичок. Коренастый, бородатенький. Одет как-то небрежно, но залихватский. Широкие серые штаны заправлены в высокие сапоги. Белая рубаха да алый кушак. На голове широкопулая шляпа. Усы пышные, брови тоже. Нос крупный, как у хищной птицы. — Ты кто? — удивленно возрился он на меня. — Люба, — растерянно ответила я и тут же исправила на местный лад. — Любава? — Откуда? — Оттуда, — махнула в сторону бежавшей избушки. — А вы кто? — Как кто? — удивленно переспросил он, будто я глупость спросила. — Разве не признала? Соловей-разбойник. — О, вот тебе здрасте! — нарисовался. — Нафиг он здесь нужен? Шел бы, куда шел. Чтобы подтвердить статус грозы всех дорог, он надул щеки, чтобы засвистеть. Я тут же поняла, что меня стоит, как пушинку. — Ты что творишь, агрессор? — завопила на него. От неожиданности он аж рот раскрыл. Воздух вышел без свиста. — Ты что, не боишься меня? — он подозрительно уставился на меня. Тут я решила, что зря на него только что орала. А то личность легендарная, так сказать, немало бед на Руси натворил. Может, и впрямь бояться его следует. Но страха как не было, так и нет. — Так это вы на нашу избушку напали? — ляпнула, не подумав. — Вашу? — его брови поползли на лоб. — Ты у Яги гостила? — Ага. Зачем вы на нас напали? — Не нападал я. Лишь солому на крыше подправил. Он коварно усмехнулся. «А ега все дразнит меня. Сколько лет зову эту гордячку замуж, а она все ускользает Вот и сейчас скрылась». Упс, женишок сыскался. «К яге подкатывает?» «Да кто ж так за женщиной ухаживает? Впрочем, баб ягу и женщиной-то назвать язык не поворачивается. То еще страшилище». «Зачем вам жениться на бабе-яге?» — не смогла сдержаться я. «Люба она мне, девонька! Ой, как Люба!» — Обалдеть! Извращенец! Геронтофил! Аполлоумил свистун! Как такое любить можно? Впрочем, не мое это дело. Пусть любит кого угодно, главное, чтобы не меня. Но раз люба она вам, то зачем вы избушку ее пугаете? Бедняжка так бежала, что меня потеряла. Еще и волки за ней погнались. Если догонят, то ноги отгрызут. Не отгрызут. Это мои гончие Послание моей голубушки понесли. Ого! Мне бы такое посланик кто прислал. Я бы его тут же послала. Ничего себе у них тут страсти кипят. Великолепный век и игра престолов нервно курят в сторонке. В здешних краях события куда по позаковырести. Интриги такие, что крышу сносят не только у избушки, но и у меня. — А вы не пробовали с Егой по-доброму говорить? — решила я помочь мужичку. — свину не скажешь, что разбойник. — Это как? Он искренне удивился. — Ну, цветов нарвать и подарить букет, — я попыталась романтизировать их отношения, — добрые слова сказать. — Зачем все это? — он удивился еще больше. — Я старый разбойник и не знаю слов любви. — Так как же вы хотите завоевать ее сердце, когда только и знаете, что избушку пугаете? Или думаете, что Баба Яга подумает, бьет, значит, любит? — Пусть понимает, как хочет, но быть ей со мной, — он был самоуверен. — Только так результаты не добьетесь, — вздохнула я. — Измените свое поведение, и Яка на вас другими глазами посмотрит. — Полагаешь, изменится она. Он прищурился, будто ожидал, что я рассмеюсь и скажу, что пошутила. — Конечно, — заверила я. — От доброго отношения все вокруг добрыми становятся. — Неведомо мне добро, — посетовал он, садясь на пенек. Я присела на соседний. — Но попробовать надо бы. «Вот-вот», — закивала я, — не стала советовать серенады петь под окнами избушки. Вдруг не только свист его опасен, но и песни. Так что рисковать не будем, а то, мало ли, кто тогда страховку выплачивать будет за ущерб здоровицу. — Интересная ты, девонька, — заметил он, и изучающе принялся разглядывать. — Добра мне желаешь. Это удивительно. — Да что ж тут удивительного? Мне не сложно совет дать. «Эх, кому сказать, что психоаналитикам к соловью-разбойнику подрядилась?» «Не поверят!» «Жаль, что ты потерялась!» Он вздохнул. «Потерялась?» Я насторожилась. «Только сейчас осознала, что так и есть. Как же мне найтись?» «Помогу тебе!» Он расплылся в улыбке. Не сказал бы он, что соловей-разбойник никогда бы не поверила, что этот добродушный мужичок – самый отъявленный негодяй. Впрочем, может, мы в нашем мире не все знаем о сказках. «Вдруг плохие персонажи не настолько плохие, а хорошие не настолько хорошие, как нам думается?» «Тогда пойдемте», — я встала, «а то избушка далеко убежит». она и так уже далеко». Он тоже встал и безнадежно махнул рукой ей вслед. «Но у меня клубок путеводный есть. Иди вот, девонька, никуда не сворачивай, а то совсем заблудишься. Пока идешь за клубком, опасности нет». «Даже так? Опасности нет?» «Это вот очень обнадеживает, а то обрести в одиночку по лесу совсем не в кайф». Соловей-разбойник излег из кармана штанов белый клубок и кинул его на землю. Тот сиротливо потерся о ноги хозяина. «Отведи девушку к Еге, а сам возвращайся!» — строго наказал соловей-разбойник. Клубок подпрыгнул и покатился. Я поспешила следом. «Шли мы долго. Мне показалось, что расстояние мы преодолевали скачками». Будто в какой-то момент открывался невидимый портал, и мы мигом преодолевали большое расстояние. Благодаря этому избушку нагнать удалось. В отличие от волков, которые затерялись по дороге, мы пришли прямо к ее дверям.